Глава 18. Наоми. Наоми не впервые оказывалась новичком в сработавшемся экипаже. Это всегда непростой период, даже в самых благоприятных обстоятельствах. Всякому, кто включается в сеть уже сложившихся на корабле отношений, вражды и личных симпатий, нужно время, чтобы найти или завоевать своё место. Время одиночества среди толпы. В этом смысле её появление на Пхикатджикаме не отличалось от других случаев. А в том, что Наоми оказалась там на полпути и без остановки на станции или передачи с другого корабля, даже несколько более странно. Поскольку её прятали от лаконии, маленький мирок экипажа разъедала тайна. Несмотря на то, что командный состав предпочёл не замечать её существование, все знали, что она здесь. Её присутствие было в равной степени затруднением для транспортного профсоюза, угрозой для экипажа и самым интересным происшествием за долгие недели транзита. Пробираясь по коридорам или получая еду в столовой, Наоми чувствовала внимание, которое проявлялось в том, что люди избегали встречаться с ней взглядом и прекращались все разговоры. Когда они дойдут до Абирона, Наоми придётся на некоторое время исчезнуть и надеяться, что ее таинственное появление превратится в слух или вымысел. В прошлом году я работал на корабле, и после обыска в экипаже вдруг появилась Наоми Нагата. Она оставалась с нами до конца рейса. Слишком нелепо, чтобы кто-нибудь поверил. Иначе могут возникнуть проблемы. В любом случае, ей придется связаться с Сабой и выяснить, какие для нее есть варианты. Преимущество подполья в том, что никакой единичный провал не разрушил бы всего. Неудобство в том, что ей никак не увидеть общей картины. Даже как один из ведущих стратегов Сабы, Наоми знала лишь то, что он считал нужным открыть. И возможно, даже вполне вероятно, что он сам предпочитал оставаться в неведении о некоторых операциях. В большой столовой поместилось бы разом 50 человек, однако Наоми старалась приходить в неурочное время. Когда все три смены находятся в середине цикла работы или сна. Столы были прикручены к полу, но в невесомости их всё равно никто не использовал. Пищевые распределители, старенькие автоматы серого цвета, сцеживали питательную суспензию с восемью разными вкусами прямо в повторно перерабатываемые груши. Даже самый древний рудовоз с пояса выглядел презентабельнее. На стенах кто-то нарисовал яркие цветы. Жёлтые, розовые и бледно-голубые маргаритки, чтобы сделать это место уютнее. Как ни странно, отчасти это сработало. Зацепившись ногой за поручень на стене, Наоми ела жёлтую размазню со вкусом карри, но потом пила кофе, который оказался в 1000 раз лучше. На дальней стороне комнаты группой парили три техника жизнеобеспечения, обсуждая проблему с системой очистки воды. Искушение влезть в разговор было сильным. Но Наоми сдержалась. Слушать нормальный человеческий разговор, не имея возможности поучаствовать, всё равно как умирая с голода чуять запах еды, которую нельзя сунуть в рот. Она даже не понимала, как сильно искосковалась по людям, пока опять не оказалась среди них. Поэтому вид вплывающей в столовую Эммы стал для Наоми истинным облегчением. За время изгнания и из убежища Наоми узнала, что фамилия Эммы была Панкара. Потом она взяла фамилию Замародин, общую с четырьмя партнёрами. У неё были братья и сёстры на Европе в системе Сол и на Сарасвати, одной из трёх обитаемых планет в системе 3 Деви. Прежде чем присоединиться к транспортному профсоюзу, она работала в частной службе безопасности. И у неё имелся кольян, приспособленный для функционирования в любом состоянии между пг и невесомостью. Кроме этого, Эмма охотно беседовала с Наоми, что делало её общество ценнее золота. Сейчас она остановилась у автомата, взяла себе грушу чего-то и подлетев к Наоми, остановилась с ней рядом в той же ориентации. Всё в порядке? спросила Наоми. Эмма покачала открытой ладонью. Жест мог значить и да, и нет. Капитан Бирнхэм не разговаривает со мной, а Чак не унимается. У тебя проблемы из-за меня, сказала Наоми. Мои проблемы из-за меня самой. Эмма сняла крышку с груши с едой. Ты появилась как раз, когда на меня всё навалилось. Понятно, сказала Наоми. Удивительно, как хорошо разговаривать с кем-то лично, без световой задержки. Даже когда разговор ни о чём, может, в этом случае даже особенно хорошо. Чак, похоже, неплохой человек. Он состоит в подполье? Эмма фыркнула. Он для этого не годится. Суетиться через чур много. Сейчас не впал в эйфорию лишь потому, что понимает, никто не ждёт, никто не жаждет общаться с тем военным комиссаром на пересадочной станции. У половины народа на корабле есть что-нибудь, что они предпочли бы не демонстрировать слишком явно. Другой половине приходится с ними работать. Выглядит ненадёжно. Это да, согласилась Эмма. Но работаем с тем, что есть. Кроме того, за это мы и воюем, разве не так? О чём это ты? спросила Наоми. Эмма не спеша отхлебнула из своей груши, глотнула и пожала плечами. На первом корабле, где я служила после того, как покинула Пинк Уотер, помощник капитана влюбилась в одного из механиков. Оба были совсем младенцы, гормонов больше, чем крови. В компании были запреты на близкие отношения, но что тут поделаешь. И этот помощник старалась бывать там, где механик. Начала использовать корабельные системы для наблюдения, на смене он или нет. Механику это не нравилось. Дошло до того, что они устроили громкий скандал посреди медотсека. Помощник рыдала. 2 дня не выходила потом из каюты. Хотя была неплохим работником. Механик тоже знал своё дело. Однако обоих уволили. Ну, правила, ты понимаешь. Значит, вот как ты видишь подполье? Наоми искренне улыбнулась. Да биться в свободе романтических похождений на кораблях профсоюза легко устанавливать правила, ответила Эмма. Легко построить систему с идеальной логикой и порядком. Всё, что нужно, только исключить сострадание, так? А когда человек попадает в эту систему, и она его перемалывает и уничтожает, он сам виноват, а не правила. Всё, что мы можем сделать стоящего это только с людьми, несовершенными, глупыми, лживыми, нарушающими все правила. Локонеицы совершают ту же ошибку, что и всегда. Наши правила хороши, и они бы отлично работали, но с другим биологическим видом. Ты говоришь, как один мой знакомый, сказала Наоми. «Я умру ради этого», продолжала Эмма. «Я умру ради того, чтобы люди могли ошибаться и все-таки получать прощение. Разве ты здесь не ради этого?» Наоми смотрела на собеседницу. Гневно сжатые челюсти, в голосе боль. Она подумала, уж не Эмма ли была тем старшим помощником. Впрочем, это не важно. «У всех нас свои причины быть здесь». сказала Наоми. Не так важно, какие, главное, что мы на это пошли. Точно, сказала Эмма. Наоми рассмеялась. Смех звучал горько и резко. Я уже слишком много времени провела с людьми, которые готовы убить, если не подчиняешься правилам. Я всю жизнь стараюсь по полной. Пусть нам всем хватит сил, ответила Эмма. В столовую вплыл плазсколиций тип в командирской форме. Бросил на них взгляд и тут же пригляделся внимательнее. Техники жизнеобеспечения посмотрели на него, потом на Наоми, а после побросали пустые груши в утилизатор и удалились. Офицер подошёл к распределителю, взял какой-то напиток кофе, чай или матэ и удалился, не оглядываясь. От его недоброжелательности так и веяло холодом. Но у тебя есть всё, что нужно, спросила Эмма, как будто плосколицево здесь и не было. Сам вопрос был важнее, чем просто слова. Всё нормально, сказала Наоми. Но когда придём в порт, мы тебя безопасно высадим, перебила Эмма. После этого, знаю, сказала Наоми. После этого она так и останется преступницей, а останется в бегах, мышкой, ищущей безопасную норку. Вот что будет. Может, у Сабы есть что-нибудь для меня? Буду за тебя молиться. А пока, если тебе нужно что-нибудь, всё же лучше ко мне, чем к Чаку, сказала Эмма, потянула из груши остатки пасты, промокнула губы и направилась к двери. Наоми повеселела в столовой одна ещё несколько минут. Забирая грушу с чаем к себе в каюту, она чувствовала себя виноватой, но совсем чуть-чуть. Хикаджикама, огромный корабль 3/4 километров в длину и настолько широкие, что на схемах казался коротким. Его построили несколько десятилетий назад для перевозки большого количества людей и припасов к одному из внешних миров, чтобы прибывшая колония сразу стала самодостаточной. Дома, утилизаторы, почва, реакторы и топливо. Всё необходимое человечеству для создания точки опоры во враждебной чужой экосфере, за исключением красоты. и понимание, как среди всего этого жить. Коридоры корабля были однообразно зелёными, с поручнями для рук и ног, нечищенными по меньшей мере пару недель. Корабль тщательно экономил воду. Для отопления вместо каналов испарителей использовались пассивные радиаторы, отчего воздух был горячее, чем предпочла бы Наоми. Каюта у неё была крошечная, не просто меньше, чем прежний контейнер, меньше, чем какая-нибудь кладовка на росе. Кресло дешёвое, с пованивающим гелем, и в нём нельзя было даже расправить руки. На поясе такой тип дизайна назывался альбоя-партир из-за того, что во сне руки плавали, и неожиданное ускорение могло их сломать. Кто-то из предыдущих жильцов изобразил на антиосколочном покрытии сцену сложной и яростной перестрелки между двумя группами условных фигурок: одни с цветными кругами вместо голов, другие с бесцветными. Наоми пристегнулась к креслу, вошла в систему с поддельным идентификатором, который дал Чак, и погрузилась в работу. Забавно, что с нынешним доступом она могла получить больше информации, чем по своим прежним пассивным каналам. Она пыталась быть с этим поаккуратнее и не злоупотреблять доступом, чтобы не создавать больше красных флажков, чем уже есть. Но всё же Она сделала запрос в зеркало базы данных профсоюза насчёт военных комиссаров и изменений в регулировании лаконии транспортных узлов. На корабле вроде Камы подобные вещи мог просматривать и, возможно, уже запрашивал кто угодно другой. Наоми отличалась от них только взглядом на получаемую информацию. Она ошибалась, решив, что военный комиссар, направленный в систему СОЛ, означал что-то особенное относительно этой системы. Они все тут ошибались. Ещё одного направили на Аберон, и это меняло масштаб. Теперь, когда Наоми знала, что нужно высматривать закономерности, она их увидела: как грузовики переправляли на Медину транзитом или их задерживали, проверки жизнеобеспечения на кораблях, которые шли с загрузкой, приближённой к максимальной. Это ещё нельзя считать подтверждением. Не точно. Но если в колониальные миры негласно направляется волна бюрократов лаконии, то есть без фанфар и предупреждений на местах создаётся инфраструктура нового уровня, это выглядит именно так. 1. военный комиссар, направленный на землю это возможность. 2. размещённые на постах в системе СОЛ и на обороне угроза. Соглядатаи, которых новый лаконийский мандаринат негласно помещает в транспортные узлы, Это эскалация. Если Лакония будет действовать в том же духе и поставить своих офицеров на самих кораблях, это значит игре в наперстке конец. Наоми пролистала данные, выискивая места, где, возможно, ошиблась, где ее интерпретация могла оказаться неверной или к тем же данным подходила другая трактовка. Она цеплялась за надежду, как пациент хватает за руку доктора и слушает его вердикт. Вдруг он ещё не на последнем издыхании. Эмма приняла соединение почти сразу же после запроса. Мне нужно послать сообщение, сказала Наоми. Куда? спросила Эмма сквозь шум других голосов. Наверх. Хочешь, чтобы я назвала имя? Помолчав минуту, Эмма ответила. Найдёшь дорогу к командной палубе. Встретимся там, ответила Наоми и разорвала соединение. Когда мысли были заняты чем-то другим, она проворнее перемещалась по кораблю. Как будто тело, избавившись от контроля сознания над ритмами корабля, само попадало в них. Пока перед ней мелькали палубы, Наоми продумывала сообщение: как говорить, чтобы сделать ситуацию прозрачной для Сабы, но непонятной для всех, кто мог перехватить лучи здесь или на ретрансляторах, преодолевавших помехи вряд. Эмму она услышала, не доходя до командной палубы. Голос звучал визгливо и резко, как пила. Наоми втащилась на палубу и потянулась к поручню, чтобы остановиться. Эмма повисла в воздухе рядом со станцией связи, руки сложены, челюсть выдвинута вперёд. Её собеседник, человек с бородой цвета соли с перцем, длиннее, чем коротко остриженные волосы, отвёл взгляд от Эммы довольно надолго, чтобы увидеть Наоми. Потом С отвращением опять обернулся к Эмми. Мундир идентифицировал его как капитана Бирнхэма. Инженер связи, оказавшийся между ними, напоминал мышку в кошачьей драке. «До сих пор ответ был «нет». А теперь, когда вот это...» — Бирнхэм ткнул подбородком в сторону Наоми. «Шляется по моей палубе. Ответ — пошли вон отсюда!» «Это же ничего не значит», — сказала Эмма. 5 минут узко направленной связи с Мединой, никто и мигнуть не успеет. Обычное дело. Но ну, это уж слишком. Он опернулся и теперь смотрел на Наоми. "Можете мне ничего не говорить. Я знаю, кто вы такая, и знаю, что из себя представляете. И оказал вам это нежданное гостеприимство исключительно из чёртовой стариковской добросердечности. Вам, как и ей, есть что скрывать", сказала Эмма. «Все знают про запечатанные каюты!» Связист вжался в гель своего кресла, как будто хотел в нем раствориться. Наоми рассматривала капитана Пхикаджи Камы со всем спокойствием и достоинством, на какие была способна. «Я очень ценю тот огромный риск, которому мое присутствие подвергло вас и ваших людей. Я не пошла бы на это, если бы был лучший путь, но его нет. Если бы все шло так, как я рассчитывала...» Вы никогда не узнали бы о моём присутствии здесь, но случилось иначе. Теперь мне требуется 5 минут вашей узконаправленной связи. Бернхем, протестующий поднял руку ладонью вперёд. Мэм, сам я не партизан, но знаю, что в моём экипаже много таких. Я из тех, кто соображает, когда лучше помалкивать и заниматься своими делами. Я не сдам вас военному комиссару. "Да не принимайте это за преданность вашему делу. Я стараюсь не подставлять свою шею, и глядя на вас, убеждаюсь, всё больше и больше, что запереть вас в каюте и заварить дверь было бы проще, чем тот путь, который я выбрал". "Это важно", сказала Наоми. "Это мой корабль, и я сказал нет". Его взгляд был жёстким, но в глазах страха столько же, сколько и гнева. Наоми подождала минутку. прислушиваясь к тому, что ей подскажет чутье — напирать или отступить. Эмма вздохнула, а капитанская борода дернулась над крепче сжавшейся челюстью. «Понимаю», — сказала Наоми. На долю секунды она встретилась взглядом с Эммой, а потом они обе двинулись к переборке. Эмма злилась молча, пока они не свернули к шахте лифта. «Жаль, что так вышло», — заговорила она. «Сволочь он!» Я без спроса влезла к нему на корабле и подвергла его риску попасть к лаканицам на допрос, сказала Наоми. Ожидать, что в придачу к этому он станет исполнять мои приказания, это и правда слишком. Я найду другой способ. Я могу помочь распаковать пару тех коммуникационных торпед, извиняющимся тоном ответила Эмма. Я бы лучше поискала другую возможность воспользоваться связью. Время может быть важно. Но тебе следует быть осторожнее, Эмма. Он не уступит, сказала Эмма. Я с этим человеком летаю достаточно давно, чтобы понимать, он на пределе. Я его насквозь вижу. В покер вчистую бы обыграла. Я не это имела в виду, возразила Наоми. Ты сказала про 5 минут разговора с Мединой. Ведь они всё равно узнают, куда ушло сообщение, сказала Эмма. Как иначе? Я не знала, находится ли Саба на Медине, а сейчас знаю. Теперь, если меня поймают, это его выдаст. Эмма прижала руку к губам. Прости, я решила, что мне так жаль. Мы ему сообщим. Я уверена, у него есть куда перебраться, если понадобится. Эмма кивнула, потом тихо выругалась себе под нос. Несмотря на мысли о том, как найти другие способы связи, у Наоми нашлась минутка посочувствовать ей. Ручной терминал Эммы взвякнул одновременно с терминалом Наоми. Ещё один где-то в конце коридора. Общее корабельное предупреждение или что-то похуже. Наоми открыло сообщение, коснувшись экрана. Всем кораблям профсоюза. Высокий приоритет. Весь трафик через врата приостанавливается по приказу Лаконийского военного командования. Всем кораблям запрещён проход сквозь врата до особого уведомления. Все транзиты прекращаются. Всем кораблям на подходе немедленно освободить полосу до 8 пополудни. Эмма быстро пробежалась по блокам данных, переходя от одного окна к другому, и так углубилась в свой терминал, что не заметила, как начала дрейфовать. Наоми поймала её за локоть и притянула к стене. Что случилось? Не знаю, покачала головой Эмма. Что-то серьёзное.